Глава 30. Руки Эллисон были холодными и влажными. Холодными, потому что в доме отключили отопление и даже не спасали несколько слоёв тёплой одежды. Влажными, потому что Брайан так сильно сжимал их, что у него болели суставы. Эллисон никуда не могла исчезнуть, но почему-то казалось, что она всё равно медленно ускользает от него. Впрочем, Здесь была вина самого Брайана. «Вернись к нам. Ты в безопасности. Вокруг твои друзья. Здесь Сэм. Она очень переживает за тебя. Вернись к нам». Брайан повторял эти слова каждые пять минут. В такие моменты он всегда держал её за руки. Ему казалось, что через прикосновение Эллисон сможет почувствовать его присутствие. Британи тихо постучала в дверь и вошла. Не хочешь посмотреть, как Катрина тренирует Сару? Брайан покачал головой. Эванжелен комментирует ее промахи. Странно, что они Сэм в действительности не сестры, да? Британи улыбнулась, но не так широко, как обычно. Ты волнуешься за меня, сказал Брайан. Не вопрос или утверждение, что-то среднее. Я плохо выгляжу? Бри наклонила голову и сцепила руки за спиной. ты наконец-то дома, в безопасности. Эллисон здесь, в сэм выжили и смогли начать собирать сферы, которые закончат весь этот ужас. Тогда почему я вижу тревогу в твоих глазах?» Брайан посмотрел на Эллисон, молчаливо отвечая на её вопрос. «Она проснётся». «Дело не в этом», — сказал Брайан и отпустил руку Эллисон. Он встал, немного потянулся, и снова посмотрел на взволнованное лицо сестры. «Многое произошло за это время. Я о многом думал. Многое решил для себя. Поделишься?» «Не сейчас». Бри кивнула. На духовном уровне только она понимала его. Раньше, пока не появилась Эллисон. Брайан не мог не думать об этой связи, о том, что происходило между ними, что произошло за полгода, От недопонимания они пришли к спутанным чувствам, о которых никогда не говорили напрямую. Брайан не сожалел о своих решениях и никогда не будет сожалеть. Но нынешние обстоятельства заставили его посмотреть на всю ситуацию под другим углом, более трезво. Эллисон не было рядом два месяца. Брайан был зациклен на страхе за неё. Расстояние и страх... как будто охладили его пыл. Пока он разрывал голову собственными мыслями, Бриттани села возле Эллисон и подоткнула одеяло. Её движения были плавными, глаза искрились заботой и волнением. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — ответила она. Убрав руку от лица Эллисон, Бри обернулась. «Тебя интересуют приступы?» «Их больше не было». «Ни одного?» — брики внула. «Я вроде как научилась их контролировать». «Как?» «Не знаю, я просто взяла себя в руки, заставила что-то внутри себя подчиниться. Вот и всё. Она обладает невероятной силой, разрушительной силой, и если она не научится управлять ею, то весь мир исчезнет». Слова Катрины были жестокими, но в них оказалось столько уверенности. Брайан подошёл к Бри. «Что-то внутри тебя? Ты ощущаешь это физически?» Бри поднялась. Она была выше, чем все девушки, которых он знал, но всё равно выглядела в его глазах совсем малышкой. Её макушка доставала до носа Брайана. «Я думаю, что это какая-то сила», — Бри коснулась руками живота. «Не знаю, почему она взялась там». Но именно из-за неё я вела себя так. Постоянные приступы, панические атаки. Чтобы не ранить окружающих, Бри наносила урон самой себе. Чем ты занималась всё это время? Тратила все деньги, которые ты заработал? Получилось? Ты вернулся слишком рано, дорогой братец. Бри не пожала плечами и задумалась. У меня было не так много вариантов, верно? Чаще всего я проводила время с Кайлом. Сара и Дэйв тоже иногда приезжали. Но Кайл был здесь практически каждый вечер. У Брайана сдавило горло. Он оставил в Нью-Йорке не только свою сестру, но и лучшего друга. Брайан так просто скинул обязанность на Кайла. Так просто забыл обо всей той ответственности, которая лежала на его плечах. Когда Брайан увидел Кайла после двухмесячного отсутствия, ему не хватило смелости объясниться. Непонятное чувство тянуло сердце вниз. Впрочем, Кайл был особенным, и именно за это Брайан ценил его и дорожил его дружбой. Кайл не потребовал ответов на свои вопросы. Они крепко и быстро обнялись, и в этом жесте передавались все мысли и чувства, о которых они думали на тот момент. Кайл внимательно посмотрел на своего друга взглядом, характерным только для него. Уже тогда он мог задать множество вопросов, выразить обеспокоенность о мрачных мыслях Брайана. Но Кайл и был Кайлом как раз потому, что принимал действительность такой, какая она есть. Он не заглядывал в будущее, а жил сегодняшним днём. При этом Кайл был готов к любому повороту событий. «Он не надоедал тебе?» с улыбкой спросил Брайан. «Кайл, он может кому-то надоесть? Мне кажется, что его любят абсолютно все». Эллисон всё так же не реагировала на мысленный зов Брайана. Она лежала здесь, в его доме, бледная, замученная. Её душа была истерзана, тело истощено. Попала бы она в такую ситуацию, не позволь они чувства друг другу. Брайан снова посмотрел на Бри. «Мне жаль, что я оставил тебя здесь одну». Бри округлила глаза. «Ты с ума сошёл? Это было необходимо. И ты не можешь извиняться за то, чего действительно...» Бриджит мертва. Британи замолчала. Она отступила назад, наконец расцепив руки. «Её убили демоны», — продолжил Брайан. «Вернее...» Он вдруг потерял все силы для разговора. Как объяснить Бри о неожиданной встрече с человеком, которого Брайан всегда считал плодом своего воображения? Это напоминание могло оттолкнуть Брина несколько лет назад, когда её эмоциональное состояние было неустойчивым. Брайан снова сел возле Эллисон и взял её за руку. — Вернись к нам, ты в безопасности. — Ты знаешь, кто её убил? — спросила Британи. «Ты его видел?» «Да». «Мне кажется, что ты нервничаешь». «Я не знаю, как объяснить тебе то, что видел. Вернее, кого?» Брайан шумно выдохнул. «Я думал, что сошёл с ума. Помнишь парня, который приходил к нам в детстве?» Брайан не смотрел на свою сестру, когда задавал вопрос. Её молчание и напряжение в воздухе вынудили его поднять голову. Лицо Бри не выражало ничего, абсолютно ничего. Она смотрела на Брайана пустым взглядом. «Парня», — повторила она, — «мне всегда казалось, что это была наша с тобой галлюцинация. Но он продолжал приходить, а я уже не был уверен. Это был он, Бри, я клянусь. Я видел именно его там». «Почему ты решил, что именно он убил Бриджит?» Он сам признался. Бри кивнула. Простой кивок и ничего больше. Она отреагировала слишком просто, без эмоций. Бри никогда не была скупа на свои эмоции. «Значит, он был не плодом нашего воображения?» «Да?» Брайан, испытывающе, посмотрел на сестру. «Я думаю, что именно из-за него с тобой происходит всё это». Британи продолжала молчать. «Хочешь об этом поговорить?» Сестра покачала головой. Сэм и Элисон его знают. Если мы схватим его, то сможем отомстить за все, через что ты прошла. Наконец-то Британи улыбнулась. Это странная сила и есть во мне брайан. Я не знаю откуда она, и даже не хочу пытаться узнать, но я хочу научиться контролировать ее, чтобы не причинять вред дорогим мне людям. Ты просто так принимаешь это. Не хочешь найти этого парня и узнать, «Почему он сделал это с тобой?» Сестра помедлила с ответом. «Как ты хочешь найти его?» «И что ты сделаешь с ним?» «Убью», — спокойно ответил Брайан. «Ты не можешь знать, почему он делал это. Ты защищаешь его?» «Нет, конечно». Бриттани потерла руками лицо. «Я просто хочу, чтобы ты понял мои намерения. За эти два месяца я почувствовала себя способной защитить тебя». «Защитить многих людей». «Я не хочу, чтобы ты использовала эту силу». Бри покачала головой и горько усмехнулась. «Я всю жизнь использовала её. Мы просто не знали об этом». Она оставила его без возможности ответить. Брита не выскочила из комнаты, словно присутствие Брайана причиняло ей боль. Она не желала узнать причину, по которой из неё сделали живое оружие, Она не хотела узнать о сферах, которые рисовала больше половины жизни? Брайана ужаснула мысль, что его сестра может использовать эту силу. Причин было множество, но одна единственная никак не покидала его голову. Наблюдатели поместили в Бри темную силу. Адскую силу. Сэм говорила, что различная энергия может сильно повлиять на человека. Ангелы наставляют на истинный путь и очищают душу. Демоны загрязняют её и заставляют свернуть в сторону, чтобы пойти по тёмной дороге. Бри была самым светлым человеком в жизни Брайана, но эта чёрная энергия внутри, даже она была способна погасить свет в человеке. Сара сидела, прислонившись спиной к стене. Напряжение распространялось по всему телу, скапливаясь в конечностях и вызывая жуткий дискомфорт. Она не славилась хорошей физической подготовкой. Подъём на третий этаж вызывал одышку, долгая ходьба, ручей пота по всему телу. Если бы не знакомство с Сэм и Эллисон, Сара бы никогда не задумалась над тем, что ей придётся убить демона или выпустить кристальный белоснежный шар, чтобы выжить всю тьму из красов. Катрина сидела рядом с идеально прямой спиной. Сперва казалось, что она парит в воздухе, сосредоточившись на своих ощущениях. От неё исходила странная, но приятная светлая энергия. Сара чувствовала себя особенной от того, что эта таинственная Катрина, которая так неожиданно вновь появилась в жизни Сэм и Эллисон, взялась обучать её. И всё же Сару мучил вопрос. Кем была Катрина? Она не небесный хранитель. Сара бы почувствовала эту энергию внутри. Она также не являлась создателем, хотя сила ауры Катрины искрилась и светилась, как и у Сары. Она была явно светлым существом. Но каким? «Ты это чувствуешь?» — спросила Катрина, едва прикасаясь к Саре. В висках заколола. Сила Сары... Ударилась об лёгкие, желая вырваться. «Да. Держи её внутри. Заставь подчиняться. Разве она не должна слушаться меня с самого начала? Её много, а твоё тело слабое для такой нагрузки». Катрина приоткрыла один глаз. «Я уверена, что каждый раз после освобождения силы ты чувствовала себя отвратительно». «Это так». Сара рассказала Катрине обо всех случаях, когда её сила вырывалась наружу. Было странно делиться подобным, но потом Сара поняла, что не чувствует скованности и не считает, что это уже необычно. «Ты чувствовала усталость?» «Нет». «Прилив энергии постепенно затухал, но моё тело...» «Это сложно назвать усталостью. Скорее, я была подавлена». Катрина кивнула. «Это нормально?» Некоторых создателей первое время тошнит. Кто-то падает в обморок, применяя лишь 5% своей силы. Твои действия в Терри или в Центральном парке доказывают, что уже тогда ты могла высвобождать больше 50%. Это много? Для создателя, который только недавно узнал о своей силе, Катрина поднялась на ноги и прошла в центр комнаты. Скажу тебе честно, не все создатели Ауксилиума способны использовать столько силы. Сара смогла расслабиться, когда Катрина прервала поток энергии. Тело ныло, и эта незнакомая боль была ей даже приятна. Сара отпила немного воды из стакана, который протянула Катрина, и прислонилась головой к стене. «Создатели из ауксилиума точно тобой заинтересуются». «А хорошо ли это?» Катрина не сразу заметила, как изменилось лицо Сары от этих слов. Прежде чем это произошло, в голове девушки завертелся вихрь различных мыслей. Ауксилиум — город создателей, город, наполненный светом, чистой энергией, людьми, которые обладали этой удивительной энергией. Но что, если Сара откажется? Её отказ примут и просто заберут всё? Воспоминания, чувства, Силу. Она снова станет обычной девушкой, которая боится всего вокруг. «Ты знаешь, для чего построили ауксилиум?» — спросила Катрина. «Чтобы скапливать там энергию создателей?» «Верно. Ваша энергия является стеной между адом и землёй с небесами. Вы разделяете два мира. Ад и небеса уже давно поглотили бы друг друга, если бы не энергия создателей». «Но Ауксилиум — отдельный город. Где он находится?» «Сэм рассказывала тебе про Лумину?» «Нет. Это место на Земле, в котором могут существовать красы и келумы. Этакая параллель с Землёй. Лумина одновременно находится на Земле и в аду. Ауксилиум тоже представляет своеобразную параллель. Только между Землёй и небесами». «Верно», — ответила Катрина. Она присела в кресло и расслабилась после долгой нагрузки. Сара оставалась сидеть на месте. «У Создателя есть шанс отказаться жить в ауксилиуме, но оставить при этом силу и воспоминания?» «Нет». Честный и жестокий ответ. «Ты боишься? Не хочешь жить в ауксилиуме?» «Когда Сэм только рассказывала про город, я была взволнована и воодушевлена». Целый город, в котором живут такие же люди, как и я. Я хотела сбежать из этого мира. Я его ненавидела, но... Можно я попробую отгадать? Влияние Сэм оказалось таким большим, что ты привязалась к ней? Сара закусила губу и покраснела. В её жизни было так мало людей, которые дорожили ей и которыми дорожила она. Она смирилась с тем, что только бабушка и Хилдер были её семьёй. пока не появилась Сэм. Уверенная девушка ворвалась в жизнь Сары без разрешения, и всё изменила. Она поверила в неё, открыла скрытые способности, полностью перевернула её жизнь. «Не понимаю, почему ты так нервничаешь», сказала Катрина. «Связь между тобой и Сэм настолько велика, что ты сможешь требовать присутствия Сэм с тобой в ауксилиуме. Ты же знаешь...» что Создатель может взять с собой своего Хранителя, если их узы крепки. «Знаю», — тихо ответила Сара. Катрина, понимающая, склонила голову вбок. Это было сложно объяснить, об этом было больно думать. Сара собрала все свои мысли в кучу и посмотрела Катрине прямо в глаза. «Я не могу просить Сэм об этом, не могу. Поставить её перед выбором». Катрина приоткрыла рот от удивления. Конечно, она поняла, что имела в виду Сара. «Ты про Эллисон. Моя просьба будет означать для Сэм выбор — я или Эллисон. Как я могу? Они через столько прошли вместе. Я не знаю. Я не найду в себе силы, чтобы сказать об этом Сэм». Произнести это было невыносимо. Лёгкие и горло жало от напряжения. «Почему ты улыбаешься?» — спросила Сара, заметив, как приподнялись уголки губ. Катрина плавно поднялась с кресла. В её движениях была одна грация. Она воплощала в себе уверенность и простоту, силу и сдержанность. Эта женщина внушала доверие и уважение. Именно поэтому Сара была удивлена и обескуражена, увидев такие яркие эмоции на лице Катрины. Сэм и Эллисон окружили себя потрясающими людьми. заботливыми, сильными, своей новой семьёй, людьми, которые готовы следовать за ними, но которые совсем не понимают природу их связи. Катрина встала перед Сарой и, протянув ей руку, помогла встать. «Вы все думаете, что для них имеет значение такое глупое слово, как расстояние?» Но так и есть. Элис и Сэм прошли долгий, трудный путь. Они учились друг у друга. Обрели связь, пока были смертными. Эта связь укрепилась, когда они погибли. Сейчас они чувствуют друг друга на совсем ином уровне. Катрина положила ладони на плечи Сары. «Вы все скоро это поймёте. Расстояние для этих двоих не имеет значения. Они всегда найдут путь друг к другу». Внутренности Сары сжались от этих слов. «Расстояние не имеет значения». Слёзы скопились в уголках её глаз. Катрина опустила руки и отошла обратно в центр комнаты, когда в гостиную зашёл Дэйв. В его руках была тарелка с жареной картошкой. С набитым ртом он остановился в проходе и застыл. «Всё хорошо?» — спросил он. «Вы обижали её?» — Катрина хмыкнула. «А ты бы вступился за Сару? Обить я её!» Дэйв поднял голову к потолку и задумался. «Сэм говорила, что вы очень сильны, но я мог бы рискнуть. Обращайся ко мне на «ты». «Без проблем», — ответил Дэйв. Он повернулся к Саре. «Ты не ответила на вопрос». «Всё хорошо, просто много мыслей. Пойду проведу Эллисон». Брайан ушёл в магазин и попросил не оставлять её одну надолго. Катрина прошла мимо Дэйва и резко повернула голову. Парень слегка дёрнулся в сторону и закатил глаза. «Никак не могу понять, Сэм нахваталась этих ужасных штучек от Катрины? Или же все вокруг попадают под влияние Сэм и начинают вести себя таким образом?» Сара засмеялась, усевшись на диван. Дейв плюхнулся с другой стороны и продолжил есть картошку. «Хочешь?» — спросил он у Сары, протягивая тарелку. «Элисон должна почувствовать этот потрясающий запах». хотя она больше всего любит макароны. Чёрт, нужно будет попросить Бри приготовить пасту. Сомневаюсь, что Эллисон очнётся от запаха еды. Ты права, это больше подходит для Сэм. Дэйв откинулся на спинку дивана. В таком случае возле дома должен припарковаться тёмный мустанг. Тогда Эллисон точно откроет глаза. Саре было забавно наблюдать за хорошим настроением Дэйва. Но за всеми этими улыбками и шутками скрывалось сильное волнение. Он заходил к Эллисон редко, но мог просидеть по несколько часов. Сара слышала, что он рассказывает Эллисон обо всём, что происходит вокруг. Что происходило, пока она была в армии. «Дэйв, где твои родители?» Парень прокашлялся. «Я поняла, что совсем не знаю таких деталей о тебе». «Ты знаешь многое другое». «Ты понимаешь, о чём я?» Дэйв кивнул. Поставив тарелку на маленький журнальный столик из светлого дерева, он облокотился об колени и выдохнул в кулаки. «Я не знаю. И даже не хочу интересоваться. Они не особо участвовали в моём воспитании. Оставляли с работниками дома». Дэйв покосился на Сару. «Я чертовски богат. Родители каждую неделю давали мне деньги, чтобы я не трогал их». За среднюю и старшую школу я смог накопить достаточно, чтобы больше не зависеть от них. На первом курсе пошёл работать в ночные смены, чтобы не видеться с ними. У моего дяди есть небольшая квартира. Он уехал по работе в Европу, а я переехал к нему. «И вы не видитесь с родителями?» Дэйв замолчал, будто сильно задумался над этим вопросом. Он водил взглядом по полу. «Нет, они ясно дали мне понять, что кроме рождения не намерены давать мне что-то ещё». «Но они давали тебе деньги, и я ненавижу себя за то, что был вынужден их брать», — Дэйв взглянул на Сару. «Я осознал их позицию и согласился с ней. К счастью, мне удалось не привязаться к ним». «Это ужасно», — ответила Сара. «Всё в порядке», — сказал Дэйв и легонько толкнул Сару в плечо. Я благодарен им за то, что смог сам решать, какими людьми себя окружить». Через открытое окно в комнату проникла музыка. Соседи Брайана и Бри слушали какую-то классическую песню, от которой трепетала душа. Сара прикрыла глаза, чтобы насладиться приятной, успокаивающей мелодией, но тут она почувствовала прикосновение к своей руке. Дэйв поднялся на ноги и потянул девушку за собой в центр гостиной. «Что ты делаешь? Ты вообще в курсе, что я изучаю хореографию в университете?» Дэйв не успел притянуть Сару к себе, потому что она слишком резко выдернула руку и отступила назад. «Я не... не танцую». «Сара, я не хочу». «А вот это уже неправда». Дэйв посмеялся, увидев, как исказилось лицо Сары. «Мы всего лишь потанцуем». «Нет, мы просто пошевелимся под музыку». «Увидеть меня во всей красе ты ещё не готова». Сара попыталась улыбнуться, но её тело снова напряглось, когда Дэйв протянул руку. Как он мог так меняться? Сначала шутить, потом рассказывать о своём тяжёлом детстве, а сейчас предлагать Саре потанцевать. Я никогда не танцевала. Бешеные танцы дома не считаются. Я не танцевала с парнем. «Ты боишься?» «Это не смешно». А я и не смеюсь. Сара посмотрела на арку, ведущую в коридор. Может, кто-то зайдёт и остудит пыл Дэйва? Может, Брайан вернётся из магазина именно в этот момент? Могло же произойти хоть что-то. Ты не боишься бросаться в драку с красами и общаться с келумами, но боишься потанцевать со мной? — Я не боюсь потанцевать с тобой, — призналась Сара. — Я боюсь, в принципе, танцевать с... Дейв прикусил губу, скрывая улыбку. С парнем? Уши Сары покраснели. Хорошо, что светлые волосы скрывали это. Тебе не о чем переживать. Дейв выпятил грудь. Ведь тебе попался самый лучший студент курса. Даже Элисон признала это и училась у меня некоторым фишкам. Неужели? улыбнулась Сара. Рука Дейва по-прежнему была протянута в её сторону. Я обещаю, что не буду отдавливать тебе ноги, опускать и поднимать руки выше положенного. Меня не это волнует. Правда? Тогда я могу опускать их? Дейв, Ну давай. Протянул Дэйв своим привычным дразнящим голосом. Я предлагаю тебе просто потанцевать со мной. О дальнейшем поговорим позже. В конце концов Сара вложила свою руку в широкую ладонь Дейва. и позволила ему притянуть себя. Музыка сменилась и стала громче. Теперь она была еще медленнее. Дейв коснулся поясницы Сары. Вторая рука сжала ее ладонь. Это и правда выглядело как покачивание из стороны в сторону, но в этих движениях было что-то приятное. Быть так близко к парню. Сара перестала слушать музыку. Она сконцентрировалась только на прикосновениях Дейва. Кажется, он что-то говорил. Сара ничего не слышала, разглядывая его шею и выступающие из-под футболки ключицы. «Ты должна расслабиться». «Я не могу». «Это всего лишь я». Может, причина была как раз в этом. Сара и Дэйв провели много времени вместе. Сначала они чувствовали себя напарниками по несчастью. Дейв был очень обижен, что его решили оставить в Нью-Йорке, а Сара... чувствовала себя беспомощной из-за ситуации на пути в Клейтон. Он был первым, кому она рассказала о своих способностях и показала их. Он вообще был первым, кто о чём-то узнавал. Тут она немного соврала сама себе. Иногда первым был Кайл, но Дэйв так любил чувствовать себя значимым, что она не стала бы говорить ему об этих деталях. Сара заметила, что Дэйв смотрит в её глаза, но как будто мимо неё. «У тебя красивые глаза. Ты знаешь об этом?» «Я...» Они остановились. Музыка снова сменилась, но теперь она окончательно ушла на второй план. Всё это оказалось неожиданным, приятным и таким странным. Сара не могла не чувствовать дискомфорт, но он перерастал во что-то другое. Это что-то разжигало внутри Сары новые эмоции. Дэйв открыл рот, чтобы точно добавить ещё один комплимент, который заставит Сару покраснеть ещё больше, но уставший, осипший голос помешал ему. «Ты пытаешься подкатить к Саре? Я почти не удивлена». Сара и Дэйв резко повернули головы, не отходя друг от друга, и одновременно выдохнули. На глаза снова навернулись слёзы. В проёме стояла Эллисон, и улыбка на её губах была такой широкой, что она могла, осветить самое темное помещение на свете.